Глава десятая. Проснулась я от зуда. Казалось, что маленькое и крайне настойчивое насекомое заползло за шиворот моей куртки и настойчиво гудело в области груди. Сонно прихлопнула его рукой. Смерть кровососом. Не хватало еще принести на себе... М -м -м... подарочек из темного мира. Ой, оказалось, это вовсе не насекомое, а заработал, завибрировал амулет переноса. Я счастливо вздохнула. Еще несколько минут, и все закончится. Мы с Ронаном окажемся дома. Дед специально настроил амулет таким образом, чтобы мне оставалось время подготовиться к переходу. И тогда пусть мы перенесемся не в Эриан, а в мир летающих островов, но оттуда до дома рукой подать. Если родители меня не встретят, то там живет крестный Эдер, тоже из рода медиаторов. Уж он-то точно отправит нас домой. Ронон улыбнулась ему в полудреме. Хотела уже сказать дракону, что осталось совсем немного. И тут обнаружила, что лежу вовсе не на его гостеприимных коленях, а на сооружении из веток, некоторые из которых немилосердно кололи спину, даже сквозь плотную ткань моей куртки. Я открыла глаза. Проникающий через расселину утренний свет давно уже разбавил сумрак пещеры. В очаге все еще теплились черно-красные угольки, давали вполне ощутимое тепло. Но дракона рядом не было. Оглядела пещеру. Да где же он, черт его побери? «Ронан!» – испуганно позвала я. Сон испарился, развеялся моментально. Улетучился вместе с дымом к темному потолку пещеры. Я подскочила на ноги. «Ронан, где ты?» «Ну и пусть я перебужу всех пещерных медведей, которые не нашел дракон. Но амулет сейчас заработает, а его нигде нет. И не разбудил меня караулить, вот же упрямый ящерица. Но почему, почему он ушел?» «Говорила же ему, чтобы он держался рядом. А то я улетучусь из Элодара, без него». Терзаясь нехорошими предчувствиями, рванула по тоннелю, ведущему к выходу. По дороге вспомнила о рюкзачке, забытом возле костра. Но возвращаться за ним уже не стало. Времени у нас в обрез. Но куда же мог запропаститься дракон? Может, он вышел воздухом подышать и на него напали? Выбежала, замерла возле пещеры. Принялась озираться, щурясь на утреннее солнце, уже проглядывающее между скал. — Ну же, ну, Ронан, скорее, где же ты? Я не собиралась возвращаться домой без него. На миг мелькнула мысль сорвать амулет и остаться с драконом в темном мире. Ага, Адам и Евы и Рианского разлива. Только вот история нашей любви будет короткой и кровавой, ровно до следующего пришествия Фомора. Лучше уж я отправлюсь домой за помощью. Приведу в ладар папу или же деда. Мири! Ронан, улыбаясь, шел ко мне со стороны озера. Изумительно красивый, невероятно притягательный. Он протягивал мне ладонь, и она была в крови. Боже, Рона! Но я уже поняла, что это вовсе не кровь, а красный сок, стекавший по его ладони. Я собрал для тебя ягоды. Они вполне съедобны. Дракон одобрил, я пробовал. Ничего ему не ответила, хотя искренне захотела прибить за инициативу. Тут вибрация на груди перешла в ровный гул. Я знала, что будет дальше. Начнется обратный отсчет. У нас еще ровно 10 секунд а потом могильный холод и безликая пустота перехода и я кинулась к нему перепрыгивая через камни и поваленные стволы карликовых деревьев амулет роном завопила что есть мочи шаг девять секунд безумный ритм сердца он тоже бежал ко мне поняв что к чему еще один шаг второй уже восемь Мири. мире пять четыре три и тут я с разбегу прыгнула к нему на руки обхватила за шею он тоже обнял меня теряя ягоды прижимаясь губами к губам, и тут первозданная абсолютная магия выдернула нас с Элладара. Беззвучно, лишь на уровне моей интуиции, раскрылась грань, и мир Элладара, выпустив нас из своих недружелюбных объятий, сменился чернильной тьмой переноса. Спаслись, вырвались, сбежали из этого безумного мира, в котором на нас открыли настоящую охоту. На меня накатило невероятное чувство облегчения. Мы ушли с Элладара живыми и без следа. Нет же, в пещере остался рюкзачок, на внутренней стороне которого написано мое имя и прикрепленная улыбающаяся фотография. Мерита Логан, летун острова Сорос. Было дело, перепутали снаряжение с парнем из команды, после чего обзавелась именным ярлычком. Ну и пусть, пусть подавится, даже если они его найдут. Потому что Ронан все сильнее сжимал меня в объятиях, и раннее холодное утро Элладара сменилась жарким, влажным полднем мира летающих островов. Я успела лишь выдохнуть счастливо, как мы упали на мою маму. Свалиться ей на голову и остаться в живых и в добром здравии мог лишь папа и мы с близнецами. Потому что мама – маг невероятной силы, так что лучше ее не злить. «Мири, девочка моя!» Я услышала даже не голос, счастливый мамин сдох. Она меня обняла и сжала так, что чуть было не хрустнули кости, Я повисла на ней, и, не удержавшись, мы упали на землю. «Мамочка, я вернулась!» Вот он, момент наивысшего счастья. И мы лежали, обнявшись, и горячий воздух, пропитанный запахом цветов и горькой травы, так похожий на полынь, щекотал мои ноздри. Но куда лучше, роднее всего был запах мамы, напоминавший мне о доме и о привычной счастливой моей жизни. Мама же все никак не могла успокоиться, целовала меня в глаза, в лоб затем отстранилась, заглядывая мне в лицо. Счастливое ее выражение сменилось тревогой, даже ужасом. «Мири, кровь!» – прошептала мама. «Ты вся в крови!» «Нет же, мама, это не кровь, а!» Не успела договорить, потому что, словно опомнившись от радостного дурмана нашей встречи, она заметила рона «Дракон!» Разжала объятия, поднимаясь. Ронан не разделил с нами гостеприимство горячих скал и сомнительную мягкость травы. Он стоял неподалеку, отряхивая одежду от пыли. Я хотела сказать маме, что это вовсе не кровь, а ягоды. И да, Ронан – дракон, но не успела. Мама моментально встала между нами. Тоненькая, со светлыми волосами до пояса, в белом платье, в цвет горя на эриане. Она походила на расстроенную девчушку. Но я-то знала, насколько обманчиво это впечатление. Кажется, и Ронан сейчас узнает. Прежде чем крикнула «Мама, нет!», его снесло магической волной, протащила по камням высокогорного плата и чуть не размозжила о скалу. Мама, он ни в чем не виноват!» – завопила я. Ронан все-таки успел перекинуться и приложиться об скалу уже в обличье дракона, а в ту самую, с которой лучшие летуны острова Сорос отправлялись покорять голубое небо мира летающих островов. И тут же огромный ощетинившийся хищник отлепился от серого камня и направился в нашу сторону. «Ронан, нет, это ведь моя мама!» «Мама, прекрати сейчас же!» – закричала я так, что чуть не сорвала голос. Тут оглянулась, потому что заметила приближающуюся фигуру. И папа тоже здесь. Идет к нам от домика для летунов. А лицо у него такое. Страшное у него лицо. «Ну, конечно же, дракон!» – удовлетворенно протянул папа. В черной мантии с мрачным выражением на бесконечно усталом лице он походил на ворон, птицу богини смерти Морриган, предрекающую исключительно беды и несчастья Причем Ронану Маккормаку. Таким папу я видела лишь однажды, когда он вернулся с войны, на которой погибло слишком много его друзей. «Пап, мам, Ронан ни в чем не виноват!» Я кинулась было к дракону, но мама меня поймала, обхватила за плечи, прижала к себе, словно не хотела, чтобы я увидела то, что сейчас произойдет. «Не надо, мири, сказала мне. «Они сами разберутся». Но я догадывалась, как именно папа станет разбираться, поэтому вырывалась изо всех сил. Ты похитил мою дочь, чуть ли не с удовольствием проговорил мой отец. Окинул меня взглядом и, подозреваю, увидел то же самое, что и мама, перемазанное в красном соке лицо. Его взгляд и так недобрый стал. Ужас, каким он стал, за это ответишь. Папа, Ронан тут ни при чем. Магистр Логан. Ронан успел принять человеческий облик. Я ее не похищал. Это было неудачное стечение обстоятельств. Я сейчас все объясню. Марта, уведи ее. Приказал отец, не оборачиваясь в мою сторону, хотя и твердила, что дракон не виновен, он ни в чем не виноват. А я немного послушаю про обстоятельства. При этом магический поток вокруг папы складывался в такое, что не предвещало Ронану ничего хорошего. Но тот тоже не остался в долгу, выставил щит, а ведь магия здесь совсем другая, покладистая, легкая, светлая, так что щит с непривычки вышел так себе. «Нет», – завопила я, – «да остановитесь же вы, сейчас же прекратите!» «Но почему, почему меня никто не слушает?» «Мири!» – в один голос воскликнули мои родители, потому что, увернувшись и от мамы, и от папы, я побежала к Ронану. Знала, одно мамино прикосновение, и она уведет меня через грань. «Ваериан! А я не хочу! Без него я никуда не пойду!» «Ронан!» Он уже собирался заключить меня в объятия, но кто-то из родителей оказался проворнее. Легкое касание плеча и, взломав грань, меня утащили из этого мира. Мама, это была она. «Как ты могла?» – возмущенно заявила ей. Но было уже поздно. Мы очутились дома, в нашей гостиной, где меня тут же обступили близнецы, дед и Нес, Родные, любимые, встревоженные лица. Мне же было не до них. Мне нужно было назад, в мир летающих островов. К Ронану. Но родственники накинулись, навалились на меня всей толпой. Я расталкивала свою семью, вырывалась из объятий, отстранялась от поцелуев, и все потому, что там Рона на папа на кусочки разрывает. А мама смотрит на меня удивленно, словно не понимает, о чем я говорю. «Мири», — вопили братья, — исполняя вокруг меня ритуальный танец народов Африки, потому что дед успел обнять меня первым. Зарылся носом в мои волосы, вдыхая запах костра и темного мира. И Несс тоже не отставала, пытаясь всплакнуть на моей спине обняв нас обоих. Мири, Мири, неслось со всех сторон. Я выбралась из дедовых объятий. Никто меня не похищал. Мы нечаянно нашли третий разлом. Дед, ты был прав, он в Срединых горах. Мы угодили в темный мир. И Ронан два дня меня защищал. Спасал от фаморов все это время. А тут папа. Угу, папа, пострашнее фаморов будет. Мама изменилась в лице. Ты была в Аладаре? И я кивнула. В нем, родном. Темный мир? переглянулись близнецы. «Без нас?» — завопили они расстроенно, словно я вернулась с каникул на богамах, случайно забыв взять их с собой. Дед сжал меня так сильно, что мне стало трудно дышать. «Марта!» — даже не сказал, а приказал он. Мама качнула головой, затем исчезла, словно и не было ее в гостиной, где мягкая обивка кресел и тубовый стол, заваленный свитками, и горят магические светлячки, а сквозь распахнутые окна... Льется вечерняя прохлада тары, наполненная запахом наших садовых роз. «Дед!» — я засопела ему в рубаху. «Отведи меня на Сорос, ну, пожалуйста, мне очень надо!» «Мири!» — дед погладил меня по спине. Близнецы нетерпеливо дожидались своей очереди. Подозреваю, их интересовали подробности. «Без тебя разберутся. Кейн очень умный мальчик. Мы думали, что тебя похитили драконы», — сказала Инес. «Твой папа очень переживал». «Но почему драконы?» И почему похищение? А что нам еще было думать? Когда ты не вернулась домой, первая мысль была, что ты разбилась в скалах. Прости, Мири, — ответила она на мое возмущенное сопение. Отец поднял на ноги всю магическую гильдию Тары. Мы облазили срединые горы, затем перерыли чуть ли не весь Иерриан, решив, что руку к твоему исчезновению приложили свои. Но среди своих тебя так и не нашли. Тогда мы решили, что тебя похитили темные. Инес бросила взгляд на мужа. Твой дед и отец собирались уже отправиться на Эладар. но тут один крестьянин вспомнил, что тем утром видел дракона, летевшего в сторону скалы, на которую был настроен камень перехода. И тогда, тогда мы пришли к выводу, что именно драконы виноваты в твоем исчезновении. Мне стало нехорошо. Бедные мои родители, когда речь зашла о конфликте между двумя мирами, подключились военные. В конфликте? Твой отец отправился в посольство Нуадрианна? и серьезно с ними поговорил. Я мысленно застонала. Могу представить, насколько серьезно, раз уж речь зашла о военном конфликте. А затем в Ириан прибыл сам владыка драконов, восторженно прошептал эрсан Потому что тем же утром выяснилось, что пропал еще и Ронан Маккормак, его племянник. Ронан – племянник владыки? эрсан покивал. Я же не понимала, плакать ли мне или смеяться. Так вот о каком ныне здравствующем дяде говорил Ронан. Еще и утверждал, что я ему понравлюсь. Да он от меня будет просто в восторге. Особенно после разговора с моим отцом. Мне захотелось постучать головой об оштукатуренную, выкрашенную свежей побелкой стену. Почему же он не сказал, как мне теперь быть? И что станет с нами по возвращении на Эйриан? Ведь я дочь архимага Логана, который ненавидит драконов, а он близкий родственник владыки. Тут появилась мама, кинулась ко мне, и дед уступил гостеприимное объятие. «Он жив?» «Мама, я не про папу, тебя спрашиваю». «Папе вряд ли страшен дракон». «А вот папа дракона?» «Ронан Маккормак?» «А, ну да, они с твоим папой разговаривают». Вернее, папа устроил ему допрос с пристрастием. Они поговорят, затем он вернет дракона в Ириан. «Мири, ко мне, доченька». «Мы так переволновались, ты не можешь себе представить». Кивнула. «Еще как могу». Их волнение едва не приняло размеры глобального катаклизма. Затем я принялась за свою историю. Оторвалась от рассказа, когда мама меня кормила, накрыв стол в гостиной. После чего они с Инессой отвели меня в ванную комнату. Где, сидя в боде с водой, чувствуя, как мамины ловкие руки так же, как в детстве моют мне волосы, я продолжала говорить. Близнецы и дед скреблись в дверь, но их, понятное дело, не впустили. Мужчинам ход запрещен. Братья забыли от досады, и я, смелостивавшись, усилила свой голос заклинанием. Когда я вышла из ванной, то поняла, что силы закончились. Спать хотела до ужаса. Кое-как добрела до гостиной, упала в кресло. Даже отец, вернувшийся с допроса, не придал мне бодрости. Оценив ситуацию, он подхватил меня на руки и отнес в мою комнату. Уложил в кровать. Сел рядом, погладил по голове. Наклонился, чтобы поцеловать в щеку. — Спи, Мире. Уже все закончилось, больше не о чем волноваться. Маккормок живой и практически невредимый доставлен в резиденцию владыкину Адриану с ветерком. «Папа, а ты не сильно его обижал?» – спросила я, едва сдерживая зевок. «Нет, все-таки не сдержала». «Не сильно. Немного приложил, но вовремя вспомнил, кто он такой. А тут и мама твоя подоспела. Спасибо, папочка. А кто он такой?» Опять зевнула, закутываясь в любимый одеял. «Как же все-таки хорошо дома!» «И я тоже вспомнила». И точно, Эрсан ведь сказал, что Ронан, племянник владыки, королевская кровь и все вытекающие из этого привилегий. Торговые в том числе. Наверное, какой-то там драконий принц. Спи, доченька, завтра поговорим. Да, папа. Он подошел к двери, и я услышала его слова. Горадил же тебя провалиться в разлом с наследником драконьего престола. Вся эта политика, терпеть ее не могу».